Глава 11 Талгат старался не показывать, как он волнуется. Диланов вполне мог позвонить в милицию. Их ожидание рядом с этим домом могло оказаться непростительной глупостью. Талгат решил, что подождет еще одну минуту, а затем позовет водителя, и они отъедут от дома. И вообще нужно позвонить Анзору, чтобы он забрал с собой хозяйку квартиры и так же быстро куда-нибудь уехал. Он уже решил набрать номер мобильника Анзора, когда зазвонил телефон Инны. Услышав знакомую мелодию Чайковского из «Щелкунчика», которая раздавалась из мобильника девушки, Ренат вздрогнул. Он взглянул на Толгата и быстро ответил. «Я вас слушаю». «Говорит Диланов», — услышал он незнакомый голос. «Вас уже, наверное, предупредили, что я буду звонить». «Признаюсь, что это была самая большая глупость в моей жизни связаться с таким влиятельным человеком, как вы». «Где Инна? Не волнуйтесь, с ней все в порядке. Я думаю, мы оба понимаем, что оказались в патовой ситуации, когда любой наш ход может вызвать нарушение сложившегося равновесия. Поэтому я и хотел с вами переговорить. Что вам нужно?» «У меня к вам деловое предложение». «Вы отпускаете мою супругу, а я отпускаю вашу подругу. Равноценный обмен, никакого обмана. И еще вы платите мне тот самый миллион, который мы у вас просили. Только на этот раз можете сами его не привозить. Пошлите с моей женой или еще с кем-нибудь. Чтобы вы поняли, мне ваша жизнь не нужна. Это был заказ, и мы старались его выполнить. Алло, вы меня слышите?» «Слышу», — мрачно ответил Шарипов. «Только я не совсем понимаю, почему после всего случившегося я должен вам заплатить? По-моему, вы говорили о равноценном обмене». «Верно. За женщину я не возьму ни копейки. Мы меняем человека на человека. А миллион долларов будет стоить информация, которую вы очень хотите от меня получить». «Какая информация? С чего вы взяли, что я вообще хочу что-то от вас получить?» «Возвращайте Инну и никаких условий! Я вообще больше не хочу с вами разговаривать, иначе действительно больше никогда не увидите своей жены!» Он вдруг подумал, что вполне способен притворить угрозу в жизнь, и это испугало его более всего остального. Неужели он действительно становится похожим на единокровного брата своей матери Владимира Аркадьевича Глущенко, который для достижения цели не останавливается ни перед чем? «Неужели в нем сидят те же гены жестокости и ненависти?» «Не бросайте трубку», — попросил Диланов. «Я думаю, что вы меня просто не поняли. Миллион долларов стоит информация, которую вам может предоставить только один человек. И этот человек — я. Вы ведь наверняка хотите узнать, кто вас заказал и почему. Эта информация и стоит миллион долларов». «Она ничего не стоит», — разозлился Ренат. «Я все равно смогу вычислить, кто за этим стоит. А если будете со мной торговаться, я вообще положу трубку. Вы разговаривали с начальником моей службы безопасности и должны были понять, что у меня работают настоящие профессионалы. Они вас быстро вычислили, и ваших бандитов также оперативно задержали и передали милиции. Я думаю, что уже к утру вас арестуют». Толгат показал Шарипову большой палец. Собеседника следовало дожимать. — У вас почти не осталось времени. На вашем месте, Диланов, я бы уже сейчас сбежал или застрелился, — с удовольствием закончил Ренат. Он почувствовал, что ему начинает нравиться подобный стиль общения, когда все козыри у него в руках. — Пятьсот тысяч, — пробормотал Диланов. «Вы же сами сказали про милицию. Если меня сдадут мои люди, то я должен буду отсюда уехать. Куда мне уезжать без средств к существованию? Дайте хотя бы пятьсот тысяч, и я вам все расскажу, честное слово расскажу. Что для вас пятьсот тысяч? У вас столько миллионов, доставшихся вам в наследство». «Не нужно считать чужие деньги», – посоветовал Ренат. «Хорошо, будем считать, что насчет женщин мы договорились». А насчет денег ваша информация ничего не стоит. Завтра утром мы будем знать, кто и зачем меня заказал. Но, если хотите, я дам вам пятьдесят тысяч только для того, чтобы вы могли купить билеты и убраться из Москвы. Триста, — попросил Диланов, — хотя бы триста тысяч, иначе мы просто не сможем уехать. Сто и ни копейки больше. И учтите, что это почти благотворительность. «Сто тысяч долларов, и вы прямо сейчас называете мне имя негодяя, который меня заказал!» «Правильно поддержал его Дима. А деньги мы ему потом дадим. Если его информация окажется правильной, нельзя доверять такому типу. Он может наврать с три короба». «Двести», — попросил Диланов. «Дайте слово, что пришлете двести тысяч, и я вам расскажу обо всем прямо сейчас». «Двести?» Ренат посмотрел на Диму, и тот отрицательно покачал головой. Взглянул на толгато. Тот пожал плечами. «Всегда полезно и выгодно знать, кто именно ненавидит вас до такой степени, что готов заплатить за ваше убийство. Двести тысяч такая информация стоила. Так что можно было соглашаться». «Хорошо», — сказал Ренат. «Я пришлю вам двести тысяч долларов вместе с вашей женой в обмен на Стеблову. И учтите, если вы попытаетесь меня обмануть, я найду не только вашу жену, но и вас самого, Диланов. И на этот раз никаких обменов не будет. Я все понимаю. Не мальчик. Раз мы так глупо прокололись, нужно признать свое поражение. Я не думал, что у вас такая отличная служба безопасности и такая охрана. Мне говорили, что это обычные ребята». «Значит, ошиблись. Обычные ребята не смогли бы так ловко переиграть моих парней. Они тоже не лыком шиты, прошли огонь и воду. И так глупо подставились. В общем, нужно признать наше поражение. Вы должны нас понять. Мы обычные профессионалы. Нам поручили, мы исполнили». «Вам поручили похитить Стеблову? Диланов замолчал. «Алло, я вас спрашиваю. Вам поручили ее похитить?» «Или это была ваша личная инициатива?» «Нет. Нам только сообщили, что она очень дорога вам, и поэтому мы решили этим воспользоваться». «Профессионалы!» – презрительно сказал Ренат. «Воруете женщин! Кто вам поручил? Назовите имя!» «Только при встрече, когда получу деньги. Можете сами не приезжать. Кого-нибудь пришлите, и я сообщу, где находится Стеблова и кто вас заказал». «Когда?» Чем быстрее, тем лучше. Я позвоню вашему начальнику охраны и с ним договорюсь. Пусть он привезет деньги, чтобы лишний раз не подставлять вас. Чтобы вы мне поверили. На этот раз без обмана все чисто. Они привезут жену, а я постараюсь забрать Стеблову. — Где и когда? — снова спросил Ренат. «Через два с половиной часа, — наконец сказал Диланов, — в пять утра я перезвоню вашему начальнику охраны и сообщу, где состоится встреча. Скажите ему, что я не буду его обманывать. Я вообще не собираюсь больше играть в эти игры. Вы меня понимаете?» «Посмотрим. Звоните и договаривайтесь». Ренат наконец закончил разговор. «Что он сказал? — быстро спросил Дима. Они вернут Инну через два с половиной часа. Хочет, чтобы ему вернули жену и дали двести тысяч. Тогда он сообщит обо всем Талгату. Просил, чтобы я лично не приезжал. Меня заказали, и он обещал сказать, кто это сделал. — Может, я поеду навстречу? — предложил Дима. — Заодно плюну ему в глаза. — Нет, — возразил Талгат. Он уже набирал номер Анзора. «Оденьте ее и спускайтесь вниз, все вместе. Скажите, что мы отвезем ее к мужу. Пусть не нервничает и не боится». Он обернулся к Ренату. на прав. Второй раз вам лучше никуда не ездить. Вас отвезут домой, а навстречу поеду я сам и деньги отвезу, чтобы узнать имя заказчика». «Нет», — возразил Ренат, — «я поеду с тобой, и никто меня не отговорит. Дело касается моей девушки, моей невесты». «Во мне заговорила упрямая татарская кровь, Толгат, Кровь моего отца и кровь моего дяди Глущенко тоже во мне говорит. Я сам поеду с тобой и узнаю, кто меня так ненавидит. Я должен сам увидеть Инну, сам ее освободить». «Мы вместе поедем», — поддержал друга Дима. «А деньги Толгат может передать сам. Не обязательно, чтобы с чемоданом денег бегал Ренат». «Лучше бы вы подождали нас дома». Сделал Талгат последнюю попытку отговорить Шарипова ехать. — Но если вы так считаете, то мы отправимся вместе. Зазвонил телефон Талгата. Он выслушал предложение Диланова, уточнил некоторые детали и отключил мобильник. — Встреча будет на пустыре около старой школы. Я знаю это место, примерно в часе езды отсюда. Наверняка они где-то там неподалеку прятали и госпожу Стеблову. Сейчас мы поедем туда, а Анзор приедет за нами следом. Нужно послать на пустырь наших людей, чтобы все проверили на месте. Извините, я сейчас вернусь. Толгат вышел из автомобиля и поспешил к другим машинам. Какой молодец! — восхищенно сказал Дима. Без ненужной суеты и лишних слов все сделал как следует. И сегодня мы, наконец, освободим Инну. Но я бы на твоем месте все равно не давал денег. Пусть скажет бесплатно, кто хотел твоей смерти. И вообще, пусть скажет спасибо, что мы его в милицию не сдаем. «Я даже не знаю, что мне делать», — неожиданно признался Ренат. «С одной стороны, мне обязательно нужно узнать, кто и зачем меня так ненавидит. А с другой, может, и не нужно. Знание умножает скорбь. Так кажется у экклезиаста. Понимаешь, Дима, как трудно жить» когда предателем может оказаться близкий человек или твой друг. Это ужасно. У тебя есть только один близкий друг. И это я, безапелляционно заявил Дима. А я тебя никогда не сдам, татарская ты морда или украинская. Выбирай, как тебе больше нравится. А у тебя русско-еврейская, улыбнулся Ренат. Националист чертов. По отцу я антисемит жуткий, а по маме еврей тоже жуткий и немного ортодоксальный, усмехнулся Дима. Ты знаешь, о чем я подумал? По законам жанра все должно быть именно так. Мы едем навстречу, я напрашиваюсь на рандеву. Мы встречаемся с этим прохвостом Дилановым, и когда ты спрашиваешь его, кто тебя заказал, он вдруг поднимает руку и показывает на меня. Эффектно и занимательно. Такой элемент абсолютной неожиданности и прогнозируемого предательства. Можно продать этот сюжет киношникам. Им очень понравится. Только одно маленькое уточнение. Я тебя люблю, Ренат, и никогда не сдам. Ни за какие деньги, и ты это прекрасно знаешь. И я верю, что ты меня тоже не сдашь, даже если денег у тебя будет больше, чем у Абрамовича. Как поется в песне? Это вера в бою помогает. И мне помогает. Я уже не знаю, кому верить можно, а кому нельзя. Только точно знаю, что на тебя Диланов никогда не покажет. И мне от этого становится лучше. Значит, в этом проклятом мире есть один человек, который может встать у меня за спиной и не выстрелить мне в спину. — Ну, не перехваливай, не перехваливай, — посоветовал Дима. — Твою прошлогоднюю статью в огоньке я зарубил. Ты еще тогда кричал, что я тебя предал. Значит, иногда я тоже не ангел. Статья была плохая, — вспомнил Ренат. И ты правильно сделал, что зарубил. Я ее писал так, левой ногой, чтобы отвязались. Ты ее выбросил и заставил меня поработать. И в результате, благодаря твоей неуемной энергии, я написал неплохое эссе, и поэтому нечего на себя напраслину возводить. Ты у нас борец за чистоту журналистских рядов. Ну, хорошо, убедил. Чтобы тебе было приятно, скажу, что ты лучший журналист среди олигархов и лучший олигарх среди журналистов. Тоже мне комплимент усмехнулся Ренат. Лучший среди олигархов? Конечно, лучший. Среди них журналистов вообще нет. Все бизнесмены и бандиты. Или и то, и другое одновременно. «Нет, это не считается!» Вернулся Талгат. Он уселся в машину, подозвал водителя. «У супруги Диланова началась истерика», — коротко пояснил он. «Она никуда не хочет ехать. Даже не хочет одеваться. Кричит, что ее вывезут за город и убьют. Анзор пытался ее уговорить, но все бесполезно. Я думаю, что в таком состоянии ее лучше не трогать». «Бедная женщина», — вздохнул Дима, — «я ее понимаю. Просыпается ночью в своей квартире и видит лица чужих мужчин, которые влезли к ней домой и еще хотят ее куда-то увезти. Она сойдет с ума, и вы все будете в этом виноваты». «Пусть остается», — решил Ренат. «Скажем Диланову, что она осталась дома, и тогда наши люди просто уйдут оттуда. Пусть они ее не трогают, раз она в таком состоянии». «Я тоже так считаю», — согласился Талгат, доставая телефон. Через пять минут они, наконец, тронулись. Ренат задумчиво смотрел в окно. Дима нетерпеливо ерзал на своем месте. «Может, Диланова сфотографировать?» — предложил он. «Потом поместим его фото в наших журналах. Лицо бандита. И пусть знает, что мы в любой момент можем его разоблачить». «А как ты его сфотографируешь? У тебя есть фотоаппарат?» — повернул голову Ринат. Ты неисправимый технический болван, — торжественно объявил Дима. — Есть же телефоны. В каждом нашем аппарате есть фотокамера. — Они не такие мощные, — возразил Ринат. Да, и я бы не хотел иметь в своем телефоне фотографию его физиономии. — А я бы хотел, — упрямо возразил Дима, — как напоминание о несовершенстве человеческой породы. Откуда только такие берутся? Он ведь на полном серьезе планировал твое убийство. Представляешь, какой гад? Ты ему ничего плохого не делал, а он готов был ради денег тебя на тот свет отправить. Интересно, он вернет деньги заказчику или сдаст его тебе и будет ждать, пока вы друг другу глотки не перегрызете? Хороший коммерсант берет деньги с обеих сторон. Я думаю, что это не первый его заказ, повернулся к Шарипову и Сизову Талгат. «Группа профессиональная, бывшие военные, бывшие спецназовцы. Посмотрите, как они похитили Стеблову. Никто из соседей во дворе ничего не заметил. И как умно они подстроили возможное убийство. Когда убийца сидел на вокзале и ждал появления на площади Рината Равильевича. Если бы мы не были к этому готовы, их план почти наверняка удался бы». «Как там, Стасис, вы ему заплатили?» «Конечно». Его сразу увезли, чтобы никто не узнал, зачем он там находился. У него такие кровоподтеки на спине. Все-таки убийца стрелял почти в упор. — Слава богу, что этот парень не пострадал, — сказал Ренат. — Я бы себе этого не простил. — Вы помогаете его семье, — возразил Талгат. — А это самое главное. — Нет, — убежденно возразил Ренат. — Это не самое главное. «Никакие деньги не смогут заменить жене мужа, детям отца, а матери сына! Никакие деньги! Это я точно знаю!» Талгат пригляделся к мелькающим домам. «Скоро будем на месте», — сообщил он. «У нас еще будет время осмотреться. Только вы не выходите из машины. Мерседес у нас бронированный, пули его не берут. А если выйдете, то я не смогу спокойно провести нашу операцию. Буду все время думать о вас». «Тем более Анзора тоже не будет. Он остался с супругой Диланова, А среди наших людей я только ему доверяю, как себе». Анзор и Павел считались личными телохранителями самого Рената. При этом Анзор был старшим, тогда как Талгат формально считался начальником службы безопасности компании «Астор». Но в его компетенцию входила организация охраны владельца компании и всего руководства. «Вы даже не представляете, как я хочу увидеть этого Диланова!» вздохнул Дима, «хотя бы один раз в жизни плюнув в глаза настоящему бандиту!» «Нет!» — улыбнулся Талгат. «Плевать не будем. Мы будем с ним беседовать и узнавать, кто ему дал деньги на это убийство. А потом мы уедем, и он отправится к себе домой. Так будет лучше для всех нас!» «Но сначала освободим Инну», — напомнил Ренат. — Сначала мы освободим госпожу Стеблову, — согласился Талгат. — Ну и ночь, — выдохнул Дима. — Когда буду писать мемуары, никто не поверит, что подобное было в моей жизни. — А ты не пиши, — посоветовал Ренат. — Если у меня спросят, скажу, что всю ночь спал в своей постели. И Талгат тоже спал, и Анзор. Поэтому лучше не пиши, у тебя не будет свидетелей. «Вот так всегда, морда ты олигархическая! Может, я хотел немного заработать, написав документальный детектив? А ты сразу не пиши, и все свидетели будут спать!» «Не буду ничего писать. Будешь меня потом просить!» Ренат дотронулся до руки приятеля. «Дима, — негромко сказал он, — спасибо, что ты поехал со мной. Мне было бы тяжело одному». «Не за что!» — смутился Сизов. Я просто действую на тебя, умиротворяющий, как таблетка аспирина. Но это я притворяюсь. На самом деле я собираю материал для новой книги. Она будет называться «Одна ночь с олигархом». Интересное название. Может, даже читатели решат, что мы друг друга полюбили. Сейчас это модно. И ты решил освобождать не свою девушку, а своего друга-журналиста, с которым вы тайно обвенчались в Амстердаме. «Только попробуй, напиши нечто подобное!» — улыбнулся Ренат. «Только тайного венчания с тобой мне не хватало для полного счастья!» «Скучные вы люди, олигархи!» — притворно вздохнул Дима. «Все-то вам не нравится!» «Ну и не напишу! Останешься неизвестным олигархом, о котором никогда не печатали сплетни. Скучный и серый олигарх! Так тебе и нужно!» «Мы подъезжаем!» Сообщил Толгат, вглядываясь в ночную тьму.